Глава 16. Привал был очень кстати. Он, находясь в подпитии, несколько переоценил свои возможности, даже с учетом солидной дозы алкоголя и ядерной ледяной купели. Адреналин отпустил, алкогольные пары отступили, сменившись тяжестью и усталостью. Но индейцы топали, как машины, не замедляя шага, поэтому и Джо старался двигаться в их ритме, чтобы в грязь лицом не ударить. Стыдно уже было ныть и посовать. Сам сделал выбор, и теперь был намерен дойти до пресловутой пещеры, выполнив программу первой экскурсии полностью. Если бы Джо сейчас был на охоте, то его не смутили бы 3 мили, и 10 не смутили бы, но там совсем другое состояние, и не разгар пьяных посиделок. «А как мы заночуем в пещере? Там холодно должно быть», — поинтересовался он, но даже договорить он не успел. Сзади из темноты беззвучно появилась огромная черная масса, ударившая его в спину, и навалившаяся сверху невероятным грузом, так что ребра затрещали, и дыхание прервалось. Капюшон упал на голову, и Джо почуял, как кто-то его рванул с треском, чуть не задушив застежкой у горла. Кнопка отлетела, и молния с противным «вжжжж» мгновенно разъехалась. А рывок за капюшон был такой силы, что вполне мог шею сломать, окажись кнопка покрепче. Глухой хрюк и горячее зловонное дыхание обдало Джо затылок. Будучи прижатым к земле, он не видел, что творится вокруг. Но по звукам, которые издавало животное над ним, это был определенно медведь. и здоровый! Тот, кто сталкивался с медведями в лесу, очень быстро учится лазить по деревьям и стремительно бегать. Потому что это страшно. Любой охотник знает, что встреча с медведем крайне опасна. А накануне зимы, когда косолапый должен был бы уже спать в берлоге, гарантированно смертельно опасно. Самый тяжелый случай – это медведица с медвежонком. Там только ноги спасут, если повезет. И медведя трудно убить одной пулей. Это должно очень повезти стрелку. Время для Джо остановилось. Он дернулся изо всех сил, но не смог вывернуться из-под придавивших его лап, еле дыша под их весом. Если индейцы сейчас начнут стрелять, то могут попасть в Джо, либо еще больше разъярить зверя. И тогда Шреддеру конец. Один удар лапы по голове или спине. И все, Когда в свете фонаря, который держал Манзома, появился Кадьяк, тот только и успел что скорчить удивленную гримасу. Видимо, Джошуа не успел увидеть перекосившееся лицо индейца, иначе бы смог сгруппироваться. И хорошо, что не смог. Если бы не напрягся, тогда медведь наверняка откусил бы ему пол головы. Он сорвал с плеча винтовку, одновременно с этим упав на одно колено, и скинул оружие, целясь. Но выстрелить побоялся из-за невозможности сделать выстрел наверняка. А если он пристрелит вместо медведя своего соседа? Это было бы настоящей катастрофой. То, что Джо сам вырвется из лап атакующего медведя, было бы настоящим чудом. Но не иначе сегодня сам великий дух приглядывал за Шредером. Капюшон куртки с треском оторвался. Лос-Анджелевский психотерапевт услышал, как зверь снова протяжно хрюкнул, понюхав его затылок. Хрипло кашлянул, чихнул, брызгая на лежащего человека соплями, и глухо-страшно взрыкнул. «Откатись, Джо!» — крикнул Манзома. Он уже собирался сделать пару выстрелов и теперь точно знал, что не промахнется. Расстояние в 5 метров просто не оставляло опытному стрелку шансов на промах. Что до испуга, никто, включая Шредера, толком испугаться не успел. Положение спас их водитель. Именно спас, потому что, придя в себя после осечки с капюшоном, медведь бросился бы повторно. Рослый индеец бесстрашно шагнул навстречу хозяину леса, и вылил почти все содержимое прозрачной пластиковой бутылки на то самое злополучное бревно, где присел Шредер за секунду до атаки зверя. Это была растопка для костра, а кривая Секвоя просто не растерялся в сложной ситуации. Манзома несколько раз выстрелил, но не в медведя, а в ствол поваленного дерева, на котором только что сидел Джошуа. От пороховой искры керосин вспыхнул, озаряя темноту вокруг ярким светом. Оставалось только порадоваться избыточности калибра устаревшей винтовки из-за чего не до конца сгоревшие искры пороха летели на 5 метров. Медведь громогласно заревел, но Саш Шредера слез, подавшись назад от огня. Жертва нападения, хватая ртом воздух и вытаращив глаза, немедленно рванул в сторону индейцев, скатившись им под ноги. И только тогда обернулся. Все произошедшее длилось несколько секунд, показавшихся Джо вечностью. Такой ужас он давно не испытывал, прекрасно осознавая, что был на волосок от смерти. Его спас капюшон, который медведь оторвал зубами, придавив человека к земле. Если бы просто ударил лапой сзади, то ничего бы не спасло. Шреддер пребывал в шоке, наблюдая сцену, как в рапиде. В ушах звенело. Индейцы стояли над ним напротив здорового медведя, а тот тряс мордой и облизывался, словно что-то мерзкое ему в рот или в нос попало. Но вот косолапый посмотрел на людей, громко чихнул, развернулся и завилял задом, удаляясь. Джоша опомнил, что таких косолапых называют «шатунами», а они такими, если опоздали по какой-то причине залечь в спячку или были из нее подняты. Сосед-индеец выстрелил в воздух еще пару раз, смотря вслед улепётывающему кадьяку, но на этот раз просто для верности, чтобы косолапый не вздумал вернуться к прерванному ужину. Джо выдохнул и остановился, покачиваясь на ослабевших от шока ногах, Он проводил толстый, лоснящийся зад гризли, сейчас удалявшийся в свете жарко жарко горящего ствола поваленного дерева, пребывая в полнейшем ошеломлении. У Джошуа невероятно ныли спина и бока, трудно было дышать. Но кажется, больше от испуга, чем от каких-то серьезных травм. Но он понимал, что рассиживаться нельзя. Он тут же подскочил на ноги, осматриваясь в поисках хоть какого-то оружия. Тем временем кривая секвой что-то гортанно выкрикнула на родном языке. Но Манзома его понял и кинул винтовку спутнику-индейцу, который ловко ее поймал и зорко осмотрел окрестности, положив палец на спусковой крючок. Сосед же принялся обеспокоенно осматривать Джошуа. Несколько ссадин, приличных размеров синяк на шее и, вероятнее всего, пару дюжин синяков и ссадин по всему телу. Но косолапый не успел добраться когтями и клыками. Шреддер оказался целый, даже не пожёван. Оставалось только облегченно перевести дух. Мистер Шредер, Джо, ты в порядке? Как себя чувствуешь? Руки-ноги целы. Индеец снаровисто общупывал друга. Глубоко вдохни, не больно? Идти сам сможешь? Спасибо, произнес он согнувшись, поперев руки в колени и переводя дух. Лихо вы его! Со мной все в порядке! Фух, кажется. Чуть помял только. Я смогу не просто идти, а бежать отсюда. Я и не подозревал, что здесь места настолько дикие. «Непростительно расслабился». Добравшись руками до горящего горла, он понял, что синяк будет эпических размеров. Но это завтра. Сегодня острой боли нет. Дышать ничего не мешает. Только соднит. Шредер ощупал порванную застежку и капюшон, от которого остался только обрывок на воротнике. Повернулся к соседу и похлопал того по руке, натянуто улыбнувшись. «Спасибо за заботу, друг. Я тронут. Все в порядке, правда, не волнуйся. Я же врач». И сразу бы понял, если бы у меня были серьезные травмы. Вы, парни, просто гении. Снимаю шляпу. А производителю этой куртки я отдельную благодарность пошлю. За ее дохлые кнопки и противный вкус для кодьяков. Присядь, Шреддер. Не надо из себя строить героя. Посиди хотя бы несколько минут на этом вот пне. А почему вы в него не стреляли, когда я свалил? Табу? Понимать надо, однако. Веско заметил с края поляны третий участник веселья. «Шамана не стрелял, потому как это мог быть проявление твоего духа-хранителя. Стрельнуть оно завсегда можно, но не надо. Дух-хранитель обидится, и плохо потом без духа-хранителя».